Глава вторая. Семейные радости. В чём разница между детьми и котами? Аруты портят мебель мебели те и другие одинаково. Вот только у котов есть одно преимущество. Они, когда вырастают, не становятся блогерами. Русская народная мудрость. Всего лишь пять новых подписчиков за последние три дня, и один из них — Надька. Так плохо не было никогда, даже в самом начале работы. Света подавила панику и промотала ленту канала ещё раз. Да что ж такое-то? Выходные, магнитные бури, политические происки врагов и ненависть к дружественной Корее? Что не так? Вот же отличные снимки. Ночная фотосессия ещё хоть как-то живенько пошла, собрала суммарно 21. А нет, уже 22 лайка на десяток фоток но дальше вообще глухо. Вчера она опять поработала в городе и получила в результате полный провал интереса. Мотивы фотографий пошли повторяться, осенний город у нее уже был, и не раз. Теперь же идеи просто закончились. Она натянула на себя утром ярко-желтые резиновые сапоги, прозрачный дождевик, из-под которого просвечивала короткая светло-зеленая кофточка, возле любимой тумбочки прицепила к хвосту прятки лимонного и малинового оттенков и отправилась в город искать вдохновение. Экстрим в одежде сегодня не радовал. Ощутимо хотелось чего-то другого, то ли живых цветов, то ли поругаться с кем-нибудь. А еще ей казалось с самого утра, что она о чем-то забыла. Задумавшись, Света доехала на троллейбусе до парка. Солнечный наряд неплохо будет смотреться на фоне темно-зеленых елок. Надо попробовать, всё равно больше ничего в голову не приходит. Конечно, самое крутое осенью — это карусели, засыпанные мёртвыми листьями. Там даже выдумывать ничего не надо. Такое ощущение сразу рождается. Только вот это ощущение диаметрально противоположно тому, что нужно её подписчикам. А нужна им, дебилам, вечная радость и ещё беспричинный оптимизм подавай. Откуда его взять-то? Сама бы не отказалась от порции. Света подавила едкий страх, который не отпускал её в последние дни. Она боялась задуматься, но неприятные выводы о работе сами лезли в голову. И были они крайне простыми. Если дальше канал будет развиваться с такой же скоростью, то запланированных результатов она достигнет ну очень нескоро. Нужны деньги на рекламу, а их нет. Ничего личного, просто статистика. Это был тупик. Оставалась, правда, надежда, что именно ее контент вдруг выстрелит, и подписчики попрут сами по тысяче в день, а лучше по две, или свалятся на голову предложение от серьезной фирмы на рекламу. Такое ведь бывает, надо просто стараться еще больше работать, и когда-нибудь история успеха по планочке будет вдохновлять новых блогеров. Ну что, готовы работать? Спросила она у той из ёлок, которая показалась ей достаточно зелёной и ровной. Ёлка оказалась общительной. «Ой, а вы та самая знаменитая Лана? Это большая честь для меня стать для вас фончиком». Проскрипело дерево светиным голосом. «А не могли бы вы оставить автограф?» «Ох, ну я обычно не раздаю автографы по вторникам». Фотки получились средними, даже непонятно почему. Вроде всё, что нужно для удачного кадра есть, а настроения нет. «Пока. Береги себя под Новый год. Прячься под снегом от мужиков с топорами». Попрощалась Света с разговорчивой ёлочкой и побрела, куда глаза глядят. Глаза постепенно вывели её к той самой беседке, в которой она два дня назад отжигала с одноклашками. Вроде и не пила, голова до сих пор болит. Неясное ощущение вдруг усилилось и навалилось – То ли грусть, то ли беспокойство. Вся жизнь вдруг показалась Свете дорогой, которая привела ее тогда в ночной парк под круглую желтую луну в холодную прозрачную темноту. Так себе дорога, если честно. Далеко не тротуар, а скорее каменистая тропинка, по которой каждый шаг давался с трудом. И теперь впереди тупик, как ни крути. Пять подписчиков за три дня означают в перспективе штук 500 в год. Когда она, наконец, раскрутится, ей уже крем от морщин надо будет рекламировать, а комната с книжными полками и компьютером станет ее могилой. Все-таки эти мысли ее догнали. Она встала в центр бетонного круга, туда, где стояли Мак и Димон. Что-то тогда ночью произошло все-таки, что-то особенное, чему не было объяснения или аналогий. Луна, которая бряцнула по небу металлом, а мир как будто задрожал в ответ и тёмная жидкость, которую Димка пил так жадно, что это могло быть? Какой-нибудь безвредный настой трав или самые современные наркотики? Один приём и зависимость на всю жизнь? Света поняла вдруг, насколько пересохло у неё в горле, и огляделась, будто хотела что-то найти. Глупо. Вряд ли здесь валяется тот кубок, брошенный Димкой. И сам он, конечно, не спит под скамейкой. Она ему писала потом утром. Он пока не ответил. Сектант новоделанный, но это могло означать, что он уже тусит где-нибудь или к свадьбе готовится. Может соблазнить Димку, отбить его у незнакомой девчонки и выскочить замуж. А что? Тоже концепция для будущего. Свету передернула от отвращения. Нет уж, лучше сама потихоньку. Корейские девочки всем нравятся. Позитив — это тренд. Будем его придерживаться, и в конце концов любую стену можно прошибить. Взгляд вдруг выхватил на земле яркое пятно. Рядом с ее желтым сапогом что-то цветное валялось в пожухлой траве. Света подняла это и отряхнула. Удивительно свежая роза странного фиолетового оттенка. Даже на голубую смахивает. Показалось даже, что она искусственная, но запах говорил обратно. Живой цветочек, самый настоящий. Странность этого факта почему-то поражала. Глубокая осень, парк, и вдруг роза в траве. Вообще, для этого могло найтись множество объяснений. Например, какие-то влюбленные тут бродили, и он подарил ей букет, а один бутон оторвался. Или цветочник рассеянный проходил мимо. На секунду привиделся внимательный взгляд и высокая фигура в зеленом плаще, Света даже резко развернулась, но это оказалось всего лишь дерево, растущее поодаль от других. Ветер вдруг потеплел и принёс запах весенней прели и перелив далёкой мелодии, чего только не почудится с голоду. С утра удрала из дома, не позавтракав, не хотела опять пересекаться с сожителями по квартире, а теперь вот хоть помирай. В кармане нашлась забытая конфетка, и Света, отодрав фантик, закинула её в рот. От жажды, конечно, не спасет, но хоть что-то. Опять до печенок пробрало ощущение, что она забыла нечто важное. Но потерявшуюся мысль заглушили более важные рассуждения. Итак, что мы имеем? Резкое падение активности на канале. Что надо сделать? Вероятно, как-то этих недоумков ее подписчиков активизировать может в челленджах поучаствовать, типа... Выпиваем литр молока или выливаем на себя ведро воды и снимаем все это на видео. Дурь, конечно, но это еще терпимо. Бывают и совсем кретинские. 100 слоев помады нанести или обмотаться изолентой, а потом освобождаться в прямом эфире. Нужно будет подобрать себе что-нибудь подходящее. Она положила розу на деревянные перила беседки и сделала кадр крупным планом. Получилось обалденно. Необыкновенный цветок с четко обведенными лепестками и размытый осенний пейзаж фоном. Солнечный луч помог, вовремя подсветил сцену. Фотка вышла такой удачной, что Света решила ее сразу выложить в сеть. Вот только подпись. Побольше позитива, как всегда. Дорогие мои, сегодня природа мне сделала неожиданный подарок. Делюсь с вами. Хотя какая тут природа? Цветок явно из магазина. «Дорогие мои, я вас так люблю, что дарю вам этот лучик солнца». Тошнотворно. Она так и не выложила эту фотку, а розу запихала во внутренний карман. Сзади опять что-то зашелестело, и она чётко поняла, что за ней кто-то стоит близко-близко. Однако ещё один резкий поворот показал, что это просто ветер гоняет листочки. Далёкая музыка всё напевала незнакомую песню. Наверное, у чужих людей где-то был праздник. Домой свет возвращалась замёрзшая в отвратном настроении. Подворотня, подъезд, лестница, тумбочка. Когда же это закончится? У других блогеров есть и настоящие гримерные, и целые комнаты, заваленные нарядами. У них, соответственно, и новых людей на канале. Сотни в день, тысячи. А не одна целая и шесть десятых подписчиков в среднем за сутки, как у неё. Ох, не надо было высчитывать, только хуже стало. Света сглотнула подступающую панику и оглядела лестницу, слегка подсвеченную экономичной лампочкой. Из чего тут можно сделать позитив? Из этого вот убожества? Одна из прядок зацепилась за волосы и никак не хотела отрываться. А полусмытая косметика попала в глаза и защипала. «Да пропади оно всё пропадом!» Света протерла лицо, как смогла, и поняла, что срочно хочет просто нормально умыться. Да уж, тяжелая у нее работа. И что же все-таки она могла забыть такое важное? Перед дверью в квартиру Света притормозила на секунду, вдохнула поглубже, заготовила фразу для встречи с мамой, чтобы по-быстрому нырнуть в их совмещенный санузел и добраться, наконец, до крана с горячей водой, и дернула за ручку. Ее тут же оглушил шум голосов. Обдала запахом салатов, изящно смешанным с ароматом присутствия множества чужих людей. Хотя какие же это чужие? Это родня большинство из деревни. Понимание, что же она умудрилась забыть, накрыло ее сразу после запаха оливье. День рождения бабули. Юбилей. Это же сегодня. Еще неделю назад праздник обсуждался за семейным ужином, и она обещала маме помочь все приготовить и накрыть на стол. А сегодня утром дурында, не вспомнила, быстро удрала из дома, чтобы никого не видеть. И вот результат. Щеки вспыхнули жаром, который тут же сполз в горло и остался там. Света огляделась по-быстрому. Коридор весь заставлен обувью, а узкая вешалка чудом держится под грудой пальто и курток. Ванная, к счастью, рядом. Ей надо просто быстро умыться, а потом бежать помогать. Смывной бочок громогласно сообщил, что санузел занят. Дверь в него тут же распахнулась со стуком, и из крохотной комнатки выдавился дядя Федя. Слишком огромный для их квартиры, а теперь еще и немного пьяненький. Он радостно заорал. «Племяша, пошли к столу!» «Дядь Федь, да я...» Света сделала попытку выкрутиться из огромных дядькиных лапищ и протиснуться к спасительной ванной. «Пошли, пошли! А туда я бы пока не ходил!» Он подмигнул ей, кивая на дверь с писающим мальчиком на табличке, и вытащил ее в светлую шумную комнату. светладочка пришла! Заходи, заходи! Вот сюда садись! Светик, ты выросла! А чего глазки такие красные? Ветер на улице!» Тетя Люда бросилась целовать, поэтому пришлось закрываться мамой. Замотанная и немного одуревавшая, она несла из кухни миску с картофельным пюре. «Мам, прости, а почему ты не позвонила?» «Да ничего, все пораньше приехали и помогли. Я не стала тебя беспокоить на занятиях. Садись, я сейчас тарелку найду». «Мам, не надо». Однако её усадили и наложили всего понемногу, и нашли на столе лишнюю вилку и поохали, почему такая высокая, но худая. Телефон в кармане зудел сообщениями. Ей срочно надо было заливать новый контент, но она сидела, кивала, отвечала тете Люде, которая прицепилась к ней с вопросами, и ела мамин салат. «Тост за нашу юбиляршу!» – заорал кто-то с дальнего конца стола. И Светлана глянула на бабулю. Та сидела во главе стола, причесанная, в своем нарядном шелковом платье, отпевала понемногу из рюмочки и, кажется, иногда дремала. 80 лет. Когда тебе и тридцать кажется глубокой старостью, подобные цифры как-то не воспринимаешь. Они остаются просто словами». Светлана подняла рюмку, в которой кто-то уже успел плеснуть самогонки. «Точно, дядя Гена ведь приехал. Это его фирменный продукт. Сделала вид, что пьет, пригубив немного. Все-таки тост невежливо оставлять, не выпив хоть чуть-чуть. Бабушку она любила». Лет десять назад, когда самой Свете было восемь, та оказалась ей крайне интересным собеседником. Всегда рассказывала истории своей жизни про то, например, как дедушка в перестройку поехал за границу и впервые увидел пластиковую карточку. — Светулик, ну как, у нас жених уже есть? — подвыпившая тетя Марина слева дыхнула на нее луком и доверительно взяла за руку. Она почему-то всегда нарушала личные границы людей, особенно когда интересовалась личной жизнью. Нет пока. Света старалась не смотреть в осоловевшие глаза немолодой тетки. Та погрозила ей пальцем и вскочила. А я предлагаю выпить за нашу светулечку, за светика нашего, доченька. Я тебя так люблю, вот правда, самая светлая девочка у нас выросла. Дай бог тебе, всего-всего, мы все тебя так любим. Света услышала с дальнего края стола мамин голос. «Художественную школу закончила на отлично, а сейчас готовится к поступлению в институт художественный. Ага, давай сразу в академию». Кислая улыбка, горькая самогонка, целый глоток со злости. Как же она ненавидела всех этих светулечек, светланок и особенно светиков. И еще, когда тетя с материнской стороны называла ее доченькой, а мама хвасталась ее успехами. И еще разговоры о женихах. Вот это особенно. «А что у нас с женихами?» Раздалось громко с противоположной стороны. Но мама старательно замотала головой. Мол, Светик не любит эти разговоры. Все, хватит. Светлана выбралась из-за стола и начала протискиваться в сторону своей комнаты. Это было нелегко. Стол в раздвинутом виде занимал почти все пространство зала. Его придвинули к дивану, и половина гостей теперь выглядывала из-за бокалов, так как сидеть там было низко, а те родственники, что устроились на противоположной стороне, на удобных табуретках и стульях, припирали стенку. Так что Света переполошила весь свой край, выбираясь на волю. В ответ на загнанный взгляд мамы прошептала ей. «Я помогу потом убраться, обещаю». Та кивнула, и Свете удалось без потерь пробиться к заветной двери. В её комнате было, слава богу, потише. От открытой форточки тянуло холодом. Прямо на кровати громоздились пальто и куртки, не поместившиеся на вешалку. Комб уныло помаргивал зелёным глазком. Света несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула и бухнулась на стул. Хоть его не забрали к столу, уже плюс». Экран зажёгся, но позитивы сейчас от неё подписчики вряд ли дождутся. Из комнаты донёсся голос бабули. «Сейчас всё уже по-современному. А вот в 89-м году Сёма ездил в Африку по турпутевке Ему на работе тогда выделили. Он в отеле-то...» Том увидел карточку эту денежную и даже не знает, чего такое. Думал, календарик. Вот смеху-то было. Свет очень любила бабушку, но ей все больше казалось, что голова у той работает как музыкальная шкатулка. Даже не пластинка и не магнитофон, а не сложное механическое устройство с двумя-тремя мелодиями. Все одно и то же, всегда одними и теми же словами. Она слишком сильно щёлкнула кнопкой, и монитор зажёгся. Разбить бы чего-нибудь, но сейчас нельзя. Шум голосов за дверью стал громче. Нет, только не это. Пронзительный голос затянул. Парней так много холостых на улицах Саратова. Вот точно, опять про нее разговаривали, пока она не слышит, и пришли к выводу, что ей нужен жених. Потому и песня про любовь пошла первая. Да не любит она никакого женатого. Когда же от нее все отстанут? Светлана злобно защелкала по клавишам, просматривая последние посты других блогеров. Кто-то в лимузине едет в клуб и обещает стрим, прямую трансляцию. Кто-то в Дубае. Третий вообще на раскопках в пещерном городе. Очень стильненько рядом с саркофагом. Одна она, как проклятая, тут в сером осеннем городе с оливьей-самогонкой. Сегодняшние фотки вообще отстой. Понятно, что это ни в какое сравнение не идет с Эмиратами или Турцией. Надька успела выложить новый пост. Фото из ресторана. от Отказа. Сидит, ждет заказ и рассуждает. Дорогие мои, хочу вам рассказать, мне сегодня предложили работу, представляете, как думаете, стоит соглашаться? Комментарии пошли тут же, разные. Поздравляю, нафиг, зачем тебе это? А сколько будут платить? Да, она ответила на последний вопрос. Сумму, конечно, не скажу, но все понимают, что надо себя ценить, за копейки работать стыдно. Света откинулась на стуле и почувствовала, что щеки у нее горят. Бывшая однокласска права, елки-палки. А вот ее мама всю жизнь горбатится за копейки. Да и вся остальная родня на самом деле тоже. Сборище неудачников. «Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой, идет. Комната нависала над ней, давила убожеством». Это же настоящий сарай, тут жить просто невозможно, а тем более работать. Даже умыться она не может, когда надо, а ведь многие из ее родней похуже живут. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. Все что угодно, только не быть похожей на них, она будет для этого работать день и ночь». Станет настоящей кореянкой, пересмотрит все их дурацкие фильмы, займется бодибилдингом, наколет татух и зальет всех позитивом. Она будет ловить эти долбаные тренды и участвовать в самых безумных челленджах, только бы вырваться отсюда. Света яростно защелкала мышкой, потом бросила ее, встала у окна и уставилась в темноту. Дождь только что кончился. Она представила себе теплый кубик освещенной комнаты, а над ним, под ним и с боков такие же и в каждом окно, и в каждом человечек, тесный конструктор нагретого людского пространства, а дальше бесконечная темнота и холод. И ноль новых подписчиков за последние шесть часов. Может, какой-нибудь безумный стрим придумать и в прямом эфире провести, типа поп-ланочка, на вечеринке отжигает или еду готовит. Она сама перекосилась от собственной оригинальности и вдруг вспомнила еще раз серебристую холодную реку и странную прозрачную жидкость в чеканном кубке. Кажется, скоро этот дебильный Хэллоуин. Еще есть несколько дней, но если заранее подготовить хороший материал, даже лучше видео — Надо только придумать что-нибудь необычное. Света вглядывалась в темное слепое стекло, будто хотела там что-то увидеть, а потом села за компьютер и ввела в строку поиска «Маг Владимир». Оригинальности и безумие — это тоже тренды. И если милота не срабатывает, надо пробовать что-то другое. Поиск выдал 50 тысяч результатов. Многовато, пожалуй. Она добавила к запросу «Гомеопат» и «Экстрасенс». 10000 уже лучше. До утра как раз найдет». Подумав, Света ввела еще слова «Осенний ритуал». Компьютер подвис, обрабатывая запрос. Можно было бы ссылку попросить у Надьки, но этого она делать не будет. А Димка все не отвечал, придурок. Список сайтов, наконец, загрузился. На первой строчке вышла ссылка с фотографией, от которой у Светы захватила дух. Она пару минут смотрела на экран, не очень понимая, как такое может быть. Зелёный плащ, внимательные глаза. Эта фотка была её собственная. Та самая, сделанная на вечеринке, и с её обработкой, это точно. Света перестала слышать разговоры за дверью, потёрла руки, которые вдруг немного затряслись, и быстро загрузила собственный канал. Что за хрень? Значит, этот маг видел ее блог, взял оттуда снимок и разместил у себя на странице. Странно, однако. Так понравилась фотография. Чуть помедлив, она все-таки нажала на ссылку, которая вела на страницу неведомого Владимира. Его фото вдруг как будто ожило. Зеленый плащ за спиной зашевелился, волосы начал трепать теплый ветер, который принес с собой запах цветов и далекую музыку. Она встряхнула головой. Реальность ворвалась в уши вместе с хором за дверных голосов. А на экране загрузилась вполне себе нормальная страница мага, экстрасенса и гомеопата Владимира. Света ошарашенно пощелкала по разным разделам, посмотрела отзывы довольных клиентов и перечень услуг. Глаза наткнулись на ярко-красное объявление. «Осенний ритуал. Древний магический обряд, повышающий жизненные силы и дарующий здоровье». Открывает новые пути развития. Скидки для пенсионеров, многодетных семей и блогеров. Последний сеанс в этом сезоне сегодня в 12 ночи. Трансфер до места проведения. Вот прямо именно то, что ей нужно. Она глянула еще раз на свой канал. Минус один подписчик. Срочно нужно что-то делать. Она выложила старую, но удачную фотку. Ланочка задумалась и быстро набросала под ней текст. «Дорогие мои, мне скучно. Обдумываю заняться магией. Как думаете, стоит попробовать?» Аудитория слегка оживилась. Десять лайков прилетело тут же с одобрительными смайлами. Света набрала номер мага, просто чтобы узнать, сколько это стоит и всё такое. Приятный женский голос в трубке ответил. «Да, маг Владимир готов помочь вам». «Я по поводу ритуала. Мы будем рады видеть вас» оплатите по карте сейчас? А сколько? На сайте стоимость не указана». «25 тысяч». Света задохнулась. «Ничего себе! Вот Димка-придурок богатый!» «Вы знаете, я, наверное, ещё подумаю». Начала объяснять она в трубку, хотя загадочный обряд показался ей теперь в 25 раз более привлекательным. В телефоне как будто кто-то завозился и запищал, однако женский голос ответил по-прежнему ровно. «У нас большие скидки для многодетных семей и представителей СМИ. Вы не относитесь к средствам массовой информации?» «Ну, я блогер», — протянула Света. «В таком случае, если вы обещаете опубликовать материал о ритуале на своем канале в позитивном ключе, цена может быть уменьшена». «Насколько?» пискнула Света. «Для вас стоимость составит...» Женщина в трубке как будто сверялась с проискурантом. «2500 рублей». Света удивлённо выдохнула. Именно такая сумма оставалась у неё на карточке. Правда, деньги были последними. Компьютер пискнул новым оповещением. На Надькином канале вышла какая-то новость. Света, обдумывая ответ, автоматом открыла пост. «Мои любимые, всё-всё-всё, скоро я обещаю вам нечто особенное. Такого вы ещё не видели. Скоро самый загадочный и таинственный осенний праздник. Будет нечто очень особенное». «Я согласна», — выпалила Света в трубку неведомой женщине и быстро, чтобы не передумать, перевела на указанный счёт остатки своего бюджета. «Машина заедет за вами через полчаса. Ритуал будет проводиться за городом». «Как за городом?» — удивилась Света. «А разве не в городском парке?» «Ну что вы!» — проворковала далекая секретарша. «Вам очень повезло. В парке Мак Владимир проводит лишь обычные ритуалы, а сегодня главный завершающий годовой цикл. Он проходит на сакральном месте силы. Вас на ритуале будет, кстати, двое. Диктуйте адрес». За дверью затянули новую песню — У ее тети были удивительно пронзительные голоса. Света подумала, что никогда не делала в жизни ничего более безумного и продиктовала то, что у нее просили.